«Зачем тебе знать размеры моего корабля?» — продолжал кретянин. «Я дам тебе отдельный корабль. Два, три, сколько хочешь». Пожалуй, впервые афиненко ощутила могущество молодого македонского царя и его не менее молодых сподвижников. «Так ты согласна плыть к Фаросу?» «Но зачем тебе большой корабль? Здесь меньше имущества, чем в Афинах». И Ниарх окинул взором небогатую обстановку скромного дома Таис. «Мне нужно взять с собой мою лошадь», — стесняясь, ответила Таис. «Я не могу с ней расстаться надолго». «Понимаю. Только-то. А еще?» «Кроме меня, конюх и еще две женщины». Ниарх гордо сказал. «В твоем распоряжении будет целый корабль с опытными моряками». Я ожидаю своего посланца через два дня. Тогда мы поплывем на Эшмун и Малый Гермополь, мимо Навкратиса. Ты ведь была там? В воспоминании Таис пронеслись унылые равнины с бесчисленными засоленными озерами, песчаными грядами, необъятными зарослями тростников, весь тот угрюмый барьер дельты, который отделял Египет, от сияющей синевой моря. Приняв молчание Афиненке за нерешительность, Неарх сказал, «Птолемей просил меня дать тебе столько дариков, сколько ты хочешь. Я пришлю завтра». Тайс задумчиво покачала головой. «Нет, не надо. Я еще не видела Птолемея, и он меня». Неарх усмехнулся. «Напрасно ты сомневаешься». Птолемей будет у твоих колен в тот же час, как увидит тебя. Я сомневаюсь в себе. Но я возьму у тебя в долг три сотни дариков. Конечно, бери. Я привез много денег. Едва стихло бряцанье оружия его охраны, Гесиона стремительно бросилась к Таис и по своей привычке скользнула на пол, обняв ее колени. Госпожа! Если ты любишь меня, то возьмешь этот царский дар, — она показала на ларец Гисихоры. гесихоры. — Я люблю тебя, рожденная змеей, — с нежностью ответила Таис. — Но не возьму того, что отдано. По воле судьбы и богов оно принадлежит тебе. Мне негде хранить драгоценности. Спрячь пока у меня. Кстати, пора тебе обзавестись своей комнатой. Хочешь, я отдам тебе маленькую? О, госпожа, я хотела бы спать на ковре перед твоей постелью. Я буду тебя бить всякий раз за это обращение. И Тайс в самом деле крепко ее шлепнула. Спать нам в одной комнате не годится. Чувствую, что ты скоро проснешься.